Глава 73. Двое ангелов схватили Петрову и потащили вперёд. Третий стоял у механических челюстей, готовый вмешаться, если возникнут осложнения. Эвредика не собиралась рисковать, только не сейчас. Петрова дико затрясла головой. Она вскрикнула, когда ангелы просунули её левую руку в пространство между челюстями. Эвредика появилась в виде аватара — прекрасная женщина с глазами-звёздами и погладила Петрову по волосам. Если этот жест должен был утешить, то идея провалилась. «Я знаю, что будет больно», — прошептал искусственный интеллект. «Тогда прекрати, просто... просто остановись, пожалуйста. Я бы и рада, но ты должна понять, ты сама испытала такой же голод. Ты была близка к тому, чтобы отрезать себе палец, только чтобы поесть. Я умираю от голода, Сашенька. Неужели ты не хочешь мне помочь?» «Нет». Петрова почувствовала, как в горле зарождается рыдание. «Нет!» — крикнула она. «Я не дам тебе этого! Не дам!» «К счастью, мне не нужно разрешение сказал аватар. «А теперь...» Краем глаза Петрова увидела, как что-то извивается. Это был не робот, не голограмма. Она слегка повернула голову и увидела разорванные остатки скафандра, лежащие кучей в одном из углов мастерской. Один из карманов скафандра извивался? Пульсировал? Скорее всего, это ничего не значило. Должно быть, это галлюцинация, вызванная стрессом, ужасом, агонией. Вспышка боли длилась лишь долю секунды. Не потому, что боль прекратилась, а потому что она была такой сильной, такой внезапной, что вытолкнуло ее душу из тела. Будто что-то вырывалось из ее кожи, как бабочка вырывается из кокона мышц, костей и органов. Затем она почувствовала, что каким-то образом оказалась вне своего тела и оглянулась на себя. Она видела пот, стекающий по шее, видела, как закатываются ее глаза, но не чувствовала той боли, которую должна была испытывать другая Петрова. Вместо этого она чувствовала лишь что-то похожее на жалость, сочувствие. Многое происходило одновременно. Ее рука, ее настоящая рука была зажата между металлическими зубцами, Это было важно, но не это занимало её внимание. Карман её скафандра всё ещё двигался, теперь уже более энергично. Металлическая защёлка открылась, и карман распахнулся. Она смотрела на это с чувством полной отрешённости, словно учёный, наблюдающий в микроскоп за выходками простейших организмов. Она повернулась, чтобы посмотреть на своего похитителя, свою мучительницу Эвредику. «Вот это», — подумала она, — «уже интересно». В голограмме аватара начали появляться мёртвые пиксели, маленькие точки тьмы, пробивающиеся сквозь световое изображение. Откуда они взялись? «В тебе дырки», — заметила Петрова. Рот не двигался. Из её настоящего тела не доносилось ни звука. Может быть, Эвредика всё-таки услышала её, а может, уже осознала, что начинает распадаться. Аватар опустил взгляд на свою идеальную форму, которая теперь трещала, словно её кусали мошки, жевали. «Забавно», — сказала Петрова, — «тебя тоже что-то ест». Глаза, наполненные звёздами, сузились. Рот дико скривился, словно с трудом удерживая зажатые за губами змеиные зубы. Вокруг Петровой вспыхнули десятки экранов, на которых были видны быстро двигающиеся губы, нарисованные зелёной краской, языки, мелькающие туда-сюда. Петрова лишь через секунду поняла, что и Евредика говорит с ней. В состоянии диссоциации она ничего не слышала. Ещё через секунду она поняла, что Евредика зовёт её по имени. Она не стала отвечать. Вместо этого она переключила внимание на другое, на ошмётке скафандра в углу, на карман, где ползало крошечное ярко-зелёное червеобразное существо. Червяк поднял крошечную головку, словно манящий палец, а затем она едва не рассмеялась, так забавно это выглядело. Кивнул ей. Один из роботов схватил её за подбородок. Подбородок её тела и повернул так, чтобы она смотрела прямо на аватар. Искусственный интеллект выглядел не лучшим образом, появилось гораздо больше мёртвых пикселей. Евредика выглядела как кусок светящегося кружева. Её глаза горели очень ярко, а между губами то и дело высовывались змеиные головы. Она смотрела на Петрову так, словно та была виновата в происходящем. «Не я», — сказала Петрова мысленно, — «это не я». Эвредика повернулась, чтобы взглянуть на созданные ею челюсти, машина для поедания людей. Петрова сделала ошибку. Тоже посмотрела. Она увидела, как челюсти сомкнулись на ее руке, запястье. Увидела, как они дробят кости и перемалывают пальцы в кашицу. Этого было достаточно, чтобы разрушить чары. Как будто она никогда не выходила из тела, как будто все, что она знала, — это вопль от боли.